Глава девятнадцатая Я нашел такси на Перри-Стрит. Никто до сих пор не подумал о Сильвии Ример как о подозреваемой. Трант не поверил ее алиби. а ведь Сильвия видела Жанну. Она хотела помочь Биллу и ненавидела Ронни. И в голове у меня началась путаница. На мой звонок дверь тут же открылась. Сильвия была без очков и узнала меня не сразу. Должно быть, она была слепа, как рот. Потом она спросила, «Есть новости?» «Нет. Прошу вас, войдите». Мы прошли в комнату. На топчане все еще лежало неубранное постельное белье. Сильвия закурила, руки у нее дрожали. «Вы видели его?» «Видел». «В самом деле, а я думала, что вы провели день, стеная над трупом Рони." Я сел на топчан. «Скажите, за что вы меня так ненавидите?» «Об этом не трудно догадаться. Я дружу с Билом, И каждый, кто дружит с Билом, должен меня ненавидеть. Иначе быть не может. Ему только девятнадцать лет. А что он видел дома? Поддержку, понимание. Он должен уважать отца, если чувствует в нем опору. А меня он и не уважал». Как он мог уважать вас, если целью вашей жизни было лизать ботинки Ронни Шелдону? Вы же этому чудовищу продали свою душу. И тут меня прорвало. К чему эта болтовня о чудовищах? Вы считаете, что мой сын был нежным цветком, требующим ухода в течение двадцати четырех часов? Папа тебя любит. Папе не нужны, друзья. Рони Шелдон — друг. В чем вы можете его упрекнуть? «Что, хотите послушать, как он поступил со мной?» Это произошло несколько лет назад. Мне был 21 год. Я приехала из штата Айдаха. Жаль, что вы меня не видели в то время. Я уже написала повесть в стихах. Она, наверное, ломаного гроша не стоила, но тогда мне казалось, что это самое большое достижение со времен Фауста. Я посылала рукопись в разные издательства — и мне товсюду ее возвращали. Но, наконец, она попала в фирму «Шелдон и Дулич». Я получила письмо, где говорилось, что мистер Шелдон заинтересовался моим произведением и меня приглашают посетить издательство. Было от чего закружиться в голове. Я нарядилась, оставила дома очки, хотя без них не вижу и в трех шагах. Ронни осыпал меня похвалами. Говорил, что моя повесть необыкновенна, что он обязательно ее издаст, поскольку я — новая Гвендолин Снейгли. Я видела, что он покорен моей женственностью. Ронни пригласил меня позавтракать. Мы, оказывается, были созданы друг для друга. Он, видите ли, никогда не встречал такой женщины. Когда я добралась домой после нескольких бокалов мартини, то вспомнила, что приглашена на ужин только вдвоем я была в восторге подошла к разбитому зеркалу и повторяла он меня любит великий рони любит меня я слушал внимательно для рони это было обычным делом попалась еще одна провинциалка вот и все я отправилась на это свидание одолжив у подруги вечернее платье ресторанный блеск поразил меня превосходный ужин вина Затем он предложил зайти к нему, выпить рюмочку хорошего вина. Конечно, я согласилась. Я была на седьмом небе. Мы поехали на квартиру Ронни. Какую квартиру? Ведь у Рони был дом. О, он снимал квартиру для романов. В доме же была сестра и слуги, а здесь... Приглушенный свет, музыка, шампанское. Я ошалела от увиденного. Вдруг Ронни посмотрел на часы. Я подумала, неужели он еще кого-то ждет. Но Ронни подсел ко мне, подбирая ласковые слова. Когда он уверял меня в своей любви, вдруг пробило 11 часов. В холле послышался какой-то звук. Я отодвинулась и со страхом сказала, «Там кто-то есть». Но он сильнее обнял меня. В этот момент в холле раздался женский голос. Он повторял только одно слово «Ронни! Рони, Рони, Рони. Было так страшно, что я помню все до сих пор. Он сделал движение, словно был застигнут врасплох. Я продолжала сидеть. Голос этой женщины звучал у меня в ушах, как траурный звон. «Добрый вечер, дорогая! Я забыл, что сегодня наша ночь. Я видела только силуэт этой женщины». «Ронни!» — застонала она. «Моя дорогая, я понимаю, что это не совсем красиво, но ты ведь светская женщина и должна понимать, что мужчине время от времени требуется перемена». Женщина быстро ушла, и я услышала, как захлопнулась парадная дверь. А Ронни упал на диван и сказал, «Это будет для нее хорошим уроком. Как мимолетная любовь она неплоха» но стало слишком многого требовать. Он хотел снова обнять меня, но я в ужасе вскочила. Вы знали, что она придет, и поэтому пригласили меня сюда. Это только одна из причин, моя дорогая, но ты ведь тоже такой лакомый кусочек. Я удрала оттуда, бежала, путаясь в платье и плача. На следующий день я получила свою рукопись с отказом. Теперь вы поняли, почему я так отношусь к Ронни. Я слушался, дрогаясь. Я бы дорого заплатил, чтобы все это оказалось ложью. Но в каждом ее слове звучала правда. Если в его жизни был такой эпизод, то должны быть и другие. Неужели я был настолько туп и легковерен? Я считался самым близким другом Ронни. Мне даже и не снилось, что у него имеется квартира для романов. А я, дурак, думал, что женщины в его жизни не играют никакой роли. Я понимал, что людям свойственны слабости, но сейчас жизнь показалась мне лишенной смысла. Меня считали хорошим человеком, но разве ослепленный дурак Шут может быть хорошим человеком? Сильвия Ример вправе пренебрегать мной. Теперь понятно и отношение ко мне сына. Билл знал об этом. Он еще раньше знал, что Ронни за птица, но и с этой историей он знаком. Как вы думаете, это Билл его убил? Не спрашивайте меня об этом, откуда я знаю? У меня снова ужасно заболела голова. Значит, он знал, что из себя представляет Ронни, и думал о Жанне. Да, а отец сидел дома и чуть ли не штопал носки своему благодетелю. Это была одна из причин, почему я любила Билла. Кто-то должен был интересоваться мальчиком. Для него я просто старая баба, а отец в его жизни ноль. Почему он никогда не говорил мне об этом? «Вы хотите сказать, что ничего не знали?» И это не вашей обязанности было снабжать Роне экспонатами для его гнездышка. Я понятия не имел, что у него есть квартира. Мне даже в голову не приходило, что его могут интересовать женщины. Она села на топчан рядом со мной. Значит, вы не знали. И только сейчас это свалилось вам на голову. Боже мой, столько лет верить Роне. А я и бил думали... «Что вы думали?» — возмущенно спросил я, — что я ему помогал? Я себя чувствовал законченным идиотом. А я пришел обвинить вас в убийстве. Меня? Это все из-за ключа, но я уже не хочу об этом говорить. Вы думаете, что я взяла ключ и убила Ронни? Это не так смешно, как кажется. Я давно бы его убила, если бы у меня хватило мужества. Но, увы... Вчера вечером у меня было трое друзей. Они ушли за минуту до прихода Билла. Сержант Транд проверил это. Мое Альби твердо, как скала. Ну что ж, остается только просить у вас прощения. Только вы один продолжаете борьбу за Била. Сегодня утром я была готова на многое. А что сделала? Съела банку сардин и выкурила пачку сигарет. «Вы ничего не знаете, что могло бы мне помочь?» «Ничего, кроме одного его секрета». «Какого?» «Не знаю, что там, но он прятал от меня эту коробку». «Вчера, когда он уходил к Жанне, я обнаружила, что коробка пуста. Думаю, что это какая-то память о матери». «Вот и опять Фелиция», — подумал я. Она протянула мне руку и сказала... Спасите Била, вы сможете это сделать. Вы стоите десятков тысяч таких, как я. Мы простились.